Часть третья. Эпилог. Свежесть выбора. Глава двадцать пятая. Гвин Умельтон. Метель гудела с такой силой, что в зале совещаний тряслись стекла. Леди Севера восседала за длинным столом, выслушивая новости, принесенные советниками. Голова у девушки уже давно болела, но, Но сейчас ей было важно погрузиться в дела провинции, в которую она вернулась всего 3 недели назад. Последние полгода Валькирия слишком редко наведывалась домой, чаще была в разъездах. Искала новые сведения, встречалась с мудрецами и сильными волшебниками, по крупицам собирала картину мира, в котором она теперь оказалась. Проклятие коснулось не только её рода, но и многих других северян. Однако лишь правящая семья страдала настолько сильно. Судя по тем легендам, что ей удалось собрать, и другие семьи, из которых происходили лорды севера, подвергались божественным испытаниям. Многие погибали. Будто боги следили за смертными и посылали самые сложные пути тем, кто был выше других. Ваша милость. Её внимание привлёк мужчина, который Под грузом лет и стоять-то больше не мог. Гонцы донесли весть об опасности, что движется на нас с гор. Говорят, видели охотящихся гарпий слишком близко от людских поселений. Сведения о похищенных младенцах есть? строго спросила она, взглянув на советника. Нет, ваше милость, пока ничего не слышали. Нападать на гарпий первыми неодумно и рискованно. Рассудила леди Севера: "Разорив их гнёзда, мы можем развязать войну. Пошлите к ним гонца. Пусть не подходит слишком близко, оставьте подношение. Гарпии любят блестящие вещицы. Если получим в ответ сырое мясо, значит, сможем с ними заключить союз". "Союз с гарпиями?" ужаснулся один из воевод. "Ваше милость, а думайтесь Эти кровожадные твари крадут детей и раздирают на куски людей. Но пока они не нападали на наше поселение, резонно заметила Гвин. Да и к тому же, кто из нас не жаждет чьей-то крови? Главное, разум. А гарпии очень даже разумны. Видно было, что некоторые не готовы были согласиться с приказом леди Севера. Но в открытую против неё пока не шли. Мир так шаток, — с грустью подумала она, — как снаружи, так и внутри. Есть ли еще вопросы, которые требуют незамедлительного вмешательства? Нет, ваша милость, мы все решили, — отозвался лысый воевода, склонив голову. Хорошо. Гвинн встала из-за стола, с грохотом отодвинув стул с высокой деревянной спинкой. «Ставлю вас в известность». Что через 3 дня я покидаю Север. От моего имени будет вести дела Битван и Териус. Она назвала имя того самого человека, которого отец пророчил в регенты на смертном одре. С этим точно никто спорить не собирался. Благодарю вас за доверие, отозвался воин с седой бородой. И как они только приняли девчонку за главную. Вновь подумала Гвин. Девчонку, которой недавно исполнилось 18. Валькирия не сомневалась, что все советники ждут того момента, когда она выйдет замуж и родит наследника мужского пола. Не зря ведь в её комнате после каждого возвращения из путешествия девушку ждали приглашения на балы и послания от довольно знатных мужчин, желающих с ней познакомиться. Нао Уилтон не могла подвергать никого из них опасности и с каждым новым днём её положению всё больше угрожало отсутствие мужского орга между ног скоро наступит тот день, когда один из представителей иного рода решит сместить Уметтон и вызвать её на поединок валькирия не откажется более того она должна победить и не только ради власти, которая её совершенно не интересовала Гивен не хотела, чтобы взор богов вместе с их карой пал ещё на чьи-то плечи. Такой силы проклятие не всякий выдержит. Не так давно девушка отыскала дневник матери. Долго ходила вокруг него, страшась взять в руки и прочитать написанное там. Очень долго. Пока в один из дней её вновь не скрутило новым приступом. волчица учвела кровь где-то поблизости рассудок помутился сопротивляться проклятию не было никаких сил вдохни приказал голос поблизости валькирия хватанула ртом воздух перед глазами плясали искорки и огоньки а такой сладкий и манящий запах крови не отступал успокойся новый приказ но не для гвин «Я сказал, успокойся!» Еще одна более слабая вспышка боли. Кости захрустели, возвращаясь на свое исконное положение. И девушка смогла, наконец, вернуть самообладание. «Нормально?» Парень с растрепанными черными волосами и шрамом на щеке опустился рядом. Только тогда Гвин поняла, что сидит прямо на полу. Рубашка задралась, обнажив живот, и, в принципе, И дышит она так тяжело, что аж хрипит. Да. Спасибо. Но Молча подал ей руку и помог подняться. Валькирия приняла помощь. Она научилась принимать помощь. Да, эти месяцы стали для неё новыми учителями, более суровыми, чем те, с которыми ей доселе приходилось встречаться. И информацию они доносили более понятными методами. Ты будешь читать или как? К искателю вновь вернулся его привычный ехидный тон, за который Гвин хотелось придушить его чаще, чем прирезать. Я Она протянула руку к потрёпанному блокноту, обтянутому светло-коричневой кожей, и тут же её отдёрнула. Я не могу. Это ещё что за новости? фыркнул он. Ещё скажи, что леди Северн не умеет читать. Умеет. Гвин распалилась за мгновение, но я не могу. После смерти матери я не могу читать. Это даже хуже, чем появление монстра. Усмешка на губах Ноа потухла. Он серьёзно смотрел на Валькирию из-под густых чёрных бровей, а потом поёжился от холода, к которому всё никак не мог привыкнуть, и протянул руку к блокноту. Ну, но... Или ты сделаешь это сама, или я узнаю о тайнах вашей семьи, пока буду читать тебе вслух. Выбирай. Оба варианта Валькирии мне нравились. Но что, если мать писала там не только о своём досуге и о том, как растёт дочь? Что, если эта вещница, найденная только через столько лет меж половиц пола в родительской спальне, могла пролить хоть немного света на происходящее? Хорошо, сдалась Юмилтон. Читай. Но недоверчиво вскинул брови. Кажется, парень до последнего верил, что этим займётся не он, а леди Севера, за которой он последовал после того, как она сделала свой выбор. Ладно. И вновь в серьёзный тон, который не так часто оттенял его речи. Давай посмотрим, может, тут и впрямь есть что-то важное. Он сел в кресло, Ожелся от прохлады, хотя помещение прогревал камин, и приступил к изучению дневника. У них ушло несколько дней, почти всё то время, что Гвин планировала провести дома. Но кое-что всё же удалось обнаружить. Так, есть три новые зацепки. Известил Ноа одним из вечеров Гвин вернулась с показательной тренировки и сейчас стояла у камина, отогреваясь. Почему тренировка была показательной? Потому что уже начали ширяться слухи о том, что не стоит бабе занимать место во главе жестокого автономного Севера. Ей стоило показать всем, что она не кисеенная барышня. Жизнь в Валькирии вновь стала борьбой, хотя разве это не всегда было так? И не помешало слухам ширяться даже письмо от самого императора, в котором Ифан Безумный поздравлял леди Севера с новыми обязанностями и напоминал о долге. Никого на Севере не заботил император, а очень зря. Теперь Гвинн знала тайну того, как он взошел на престол, и если бы этот человек захотел, Север бы прогнулся. Но либо императора не сильно интересовали горы и ледники, или, Либо за всеми его действиями, а точнее бездействиями, скрывалось что-то намного более страшное. «Что за зацепки?» — отмерла она, возвращаясь с мыслями к делу. «Первое. Ты знала, что монстр просыпается не в первый раз. Твоя мать описывала то, что сама была волчицей». «Что?» Валькирия дернулась и резко обернулась. Выбитое плечо вновь разболелось. Наверное, повязка сползла. Отец говорил ей о проклятии мамы, но Гвин не могла даже подумать, что оно было такой же силой. Да, вот смотри. Ну, а повернул к ней блокнот и только спустя мгновение опомнился. Ну да, в общем, она впервые обернулась в день свадьбы с твоим отцом. Говорит, что случилось это после брачной ночи. Если бы тогда окна были закрыты, возможно, она бы загрызла. Лорда Севера. А так ей хватило сил и самообладания выпрыгнуть на улицу. Ничего не понимаю, трехнул головой Гвин. Обращалась она редко, но если это случалось, старалась сбежать как можно дальше в горы, чтобы не навредить людям. Логично. Но после твоего рождения приступы прекратились. Что? Голос её зазвенел, а голова разболелась. Гвин тон, но внезапно стал грустным. Он поднял на девушку глаза. Она знала, что проклятие перешло на тебя, подозревала. Валькирия вцепилась пальцами в спинку кресла. Кожа, которой оно была обтянута, заскрипела и лопнула под её ногтями, обнажая внутренности. Мама знала, что я опасна, билась в её голове мысль. Знала, что я могу ей навредить. Но всё равно впустила меня той ночью к себе. Она знала, знала. Это разрывало грин на куски. Ничто жало. Слёзы подкатили к глазам. Эй. Но она напряжённо замер: "Что?" "Ничего". Она отвернулась, уставилась на пляшущие язычки пламени. Несколько раз вдохнула, пытаясь успокоиться. И уже ровным голосом произнесла: Что ещё? Ещё я нашёл легенду. Зашелестел страницами Ноа. В ней рассказывают как раз о богах севера. И вот среди них была богиня Волчица. Предполагаю, что если мы имеем дело с божественным вмешательством, то оно исходило от неё. Но это только одно из проклятий. Мой отец умер от тьмы, что заполнила его вены. Чья это вина, ещё вопрос открытый, пробормотал искатель. Но я нашёл упоминание о древних святилищах где-то в горах. Если понять, какое из них относится к этой волчице, может, получится договориться там жертву какую принести. Гвин слышала неуверенность в его голосе, но это уже было хоть что-то. А что за третья зацепка? Это и была третья зацепка. Вздохнула он. Святилище. Вторая легенда. Понятно. Гвин провела ледяными пальцами по лицу. Ей всё ещё не давало покоя знание того, что мама подозревала об опасности, но ничего не сделала, чтобы защитить себя. Я сожалею, подумала девушка и прикрыла глаза. Очень сожалею, мам. Гвин вышла из зала совета, погружённая в свои мысли. "Ну что, леди Сивера?" Её реакция была моментальной. Она вскинула руку и прижала нок к стене. В глазах валькирии сверкнула злость. "Духи!" выдохнул искатель, отталкивая от себя женскую руку. "Ты меня всё же убить решила?" "Нет." Гвин отпустила парня, мысленно ругая себя за то, что так резко себя повела. То есть занятию быть. Уже в привычном издевательском тоне поинтересовался он, одёрнув смятую женской рукой одежду. "Не дём уже, учитель", вздохнула леди Севера. Она сделала свой выбор. Обучение в Академии Грискар временно было приостановлено. Настолько временно, насколько потребуется. Пока Валькирия не сможет сама себя контролировать или пока не избавится от проклятия, ей нельзя возвращаться в стены учебного заведения. И теперь маг ей её обучал, но многому же его обучили в ордене, думала Гвин на каждом из занятий. Да и Гриск Кардал ему немало знаний за три курса, так что Валькирия обучалась новому всякий раз, когда выдавалась возможность. Где-то между приступами и поискам ответов. И пока её устраивало такое положение дел,